Дед, естественно, далеко убежать не мог, продолжил невесёлый рассказ Ярик. Сил не было. Он спрятался за ближайший забор, голый был, но рассказывал, что холода совсем не чувствовал. Через щелку в заборе видел, как старый сосед медленно раздевался, складывая вещи в деревянный ящик, прикреплённый под кулзовом. Когда дело дошло до кушака, Он повернулся в сторону забора, будто зная, что его друг Осип Зубов не убежал, а смотрит из-за забора. Поднял немного вверх широкий пояс и одними губами прошептал: "Помни". Ярик закончил и стал смотреть на слушателей так, словно он писатель и ждёт рецензию на свою книгу. Так и сказал. Ахнула Динка. Ну, может, он что-то другое сказал, конечно, уже другим, не таким торжественным тоном ответил Ярик. Но деду всю жизнь казалось, что это. И что, ваш дед не сходил в музей, не рассказал эту историю? спросил Карл. Конечно, сходил, но ему не поверили. Да и не до этого тогда было. Война, потом разруха, страну надо было поднимать, а не золото искать. Вул вот дед и забыл про это, как про страшный сон. А что случилось, почему опять начали искать? спросил Борис. Видно было, что душещипательная история не зацепила его так, как остальных. Он попросту в неё не поверил. Зато всё время повествования Ярика он неоднозначно поглядывал на Клаву, чем приводил её в не свойственное ей смущение. В 67 году, продолжил Ярик, Струили что-то в Ивановской и снесли курган. Так вот, в нем нашли в том числе и похожие золотые нашивные бляшки, которые дед видел у Соломона Абрамовича в 42-м. Тогда очень об этой находке много говорили. Гордились и краем, и историческим наследием. Дед мой работал плотником, но у него руки из нужного места росли, поэтому он из дерева по памяти вырезал то, что видел десятилетним ребенком, но, чтоб как-то выйти на потерянные ценности, не хватало ни ума, ни образования. Вот и стал он с того времени моему отцу мозги промывать. Мол, ты должен вырасти, обязательно получить образование, изучить историю, постараться стать уважаемым человеком и найти, наконец, то, что я не смог. Обязан я жизнью Соломону Абрамовичу, на том отец и вырос». считал это своим долгом, если хотите, даже миссией своей на земле. До самой смерти деда они только об этом и разговаривали. Однако в советское время доступа к данным никакого не было. Всё было засекречено и недоступно простому преподавателю вуза. Пик наступил в 2000-х. Страна начала меняться, отец и правда стал уважаемым человеком, а дед помер, ещё раз наказав ему свою последнюю волю. А деревянные копии где? спросил Филипп. Его очень заинтересовал этот рассказ, так как он опять натирал свои дорогие очки сильно и явно с перебором скрепя стёклами. Ярик ничего не отвечая, убежал в дом и вернулся с маленьким сейфом в виде книги. Если бы такая книга стояла на полке, её невозможно было бы отличить от остальных. Она была в кожаном переплёте со всеми положенными надписями. Сейф этот был сделан под словари русского языка. С внутренней же стороны на железном ребре был маленький вход для ключа. Вот. Ярик поставил на стол замаскированный сейф. Только ключа у меня нет. Отец очень дорожил ими. Он говорил, что это единственное доказательство, что они существовали. А ключ где? спросил Боря, внимательно рассматривая замученную скважину. Не знаю, на самом деле эта история никогда меня особо не интересовала. Отец пытался меня приобщить к этому, но не получилось. Надо искать, сказал Филипп, вскочив с места. Не надо ничего искать, спокойно ответил Боря. И дырёный комбайнер, мадам, можно шпильку из ваших шикарных волос? Обратился он к Клаве. Она между делом уже заплела шишку, обратно, но одной шпилькой всё же пожертвовала. Все склонились над Борией и смотрели, как он колдует над книгой-сейфом. На самом деле это не сейф, так, элемент интерьера, и замок здесь игрушечный. На этих словах что-то щёлкнуло, и книга открылась. Боря выложил на стол восемь неровных четырёхугольников. Дерево почернело, но всё равно можно было различить узоры. На каждом они были разные. Вот эта голова медузы это Геракл, начал рассказывать Ярик. Дед-то, когда вырезал, даже не понимал, что он делает. Он был малограмотный трудяга, а отец после всё расшифровал. Он мог часами рассказывать про каждую, но я его почти не слушал. А это картинка змеиногой богини. Сказал восхищённо Филипп, взяв одну из восьми бляшек. Точно, ударил себя по голове Ярик, а я и забыл совсем. Откуда, Василий, вы Филипп, знаете это? Марина удивлённо посмотрела на француза. Я очень любил древнюю историю, это был моё хобби в колледж, сказал иностранец и положил деревяшку на место. Хорошо, но почему ты решил, что надо ехать в Зареченскую? спросила Динка. Отец перелопатил много документов того времени и понял, что они нигде не всплывали. Отсюда он сделал вывод, что они остались в частных руках. Он даже нашел именно немцев, что выгружали трупы из той душегубки. Но они были убиты через два дня при отступлении. И на этом тоже след терялся. Тогда он решил проследить судьбу самого автомобиля. Ведь это было прямо перед приходом советской армии. Но и тут оказался провал, именно эта душегубка. А дед запомнил её номер. После своего последнего смертоносного рейда, где погиб археолог, пропала, словно сквозь землю провалилась. Не значилась она и в находках советской армии, а по документам вермахта была утеряна в процессе отступления из Краснодара. На этой информации от отца отвернулись последние его соратники. А в университете стали вообще посмеиваться над ним, мол, ищет наш историк краевед летучую душегубку, ну, по типу летучего галанца. Но именно когда вообще никто в него не верил, он вышел документально, конечно, на след водителя данного автомобиля. Оказывается, он был арестован в конце февраля 43-го года и расстрелян по законам военного времени. Отец даже съездил к его потомкам, проживающим в Краснодаре, но они ничего не знали о своём предке душегубе. Жена уехала в эвакуацию в начале 42-го. А когда с дочерью вернулась обратно в 45-м, то про него уже ничего слышно не было. Некоторые отголоски, конечно, докатывались, чем он занимался в оккупации. Но от этого искать и узнавать о его судьбе хотелось все меньше. Через год женщина вышла второй раз замуж и забыла мужа-предателя как страшный сон. Дочку вырастил другой отец, и вспоминать об этом родстве никто не хотел. «Опять тупик», — сказал Карл. Ему все больше нравился Федор Осипович. И мысль о том, что его убили, становилась все больнее. «Да». Видно было, что сейчас Ярик с гордостью говорит об усилиях своего родителя. Но отец не сдался. На прошлой неделе он вычитал в очередных архивах, что проводился допрос этого водителя перед расстрелом. Как он радовался этой информации, он практически танцевал. Отец был уверен, что именно из этого допроса он узнает, где находится сокровище. И, видимо, узнал. В одно себе пробуннил Карл, досадуя, что не смог защитить нового друга. Он достал пропуск в центральный архив Министерства обороны в Подольске и поехал, продолжал Ярик. Те листки, которые вы мне принесли, это переписанный отцовской рукой допрос Козаря. Я думаю, самое важное его части. Отец был строг к информации, и если он выписывал, а вот здесь Он подчеркнул название станицы. Значит, это главное. Значит, разгадка там. Кто мог ещё знать о том, что отец едет в архив и планирует найти там ответы? Вопрос прозвучал как гром среди ясного неба. С одной стороны, все понимали, что где-то рядом убийца. С другой боялись признаться себе в этом и делали вид, что всё хорошо. На вопрос, который расставлял всё по своим местам, есть убийство, а значит, есть и убийца, решился, как ни странно, Борис. Да все, ответил спокойно Ярик. Он рассказывал об этом каждому встречному, говорил, что вот теперь все ему поверят. В университете он брал отгулы на время поездки и тоже в красках описывал что вернётся с открытием, потом жаловался мне, что они ему не поверили и смеялись всем деканатом в голос, не стесняясь прямо при нём. "Да, это он, конечно, зря", вздохнув, сказал Карл. "Ну так что, завтра едем?" "Со всей наивностью, какая только может быть в двадцатипятилетнем мужчине, спросил Ярик. "Буля?" Сенька кинулась на шею пожилой женщине. Тамаре Петровне было уже далеко за 70. Она была старым и больным человеком, но от этого не переставала меньше любить свою Сеньку. "Как твои дела?" по-деловому спросила девчонка, когда первые объятия были пройдены. "Да не очень. Клава, ты присмотри за ней", обратилась Тамара Петровна к Клаве, стоявшей с другой стороны кровати. "Буля, прекрати, я что, маленькая?" перебила её Сенька. Не переживайте, Тамара Петровна, всё будет хорошо. Конечно, присмотрю и спасибо за подарок. Клава наклонилась и поцеловала пожилую женщину в сухую сморщенную щёку. Вы там аккуратнее, мир совсем с ума сошёл, продолжала Буля. Встать она не могла. К её руке была прикреплена капельница. Вот моя соседка рассказывает. В поезде человека убили. К ней уже два раза приходил следователь. На соседней койке лежала женщина и утвердительно кивала. «А вы случайно не Галина?» – спросила Клава. «Да, а вы откуда знаете?» – выпучила от удивления глаза соседка по палате. «Она экстрасенс!» – с серьезным лицом пошутила Сенька, а Клаве сказала. «Звони начальству!» Когда они всей дружной компании вернулись в гостиницу после радушного приема у Ярика, Возле ворот уже ждала Сенька с пакетом. Из него выглядывала банка с супом, хлеб и зелёный лук торчал своими длинными перьями в разные стороны. Она переминаясь с ноги на ногу ждала, пока пассажиры покинут клавен автомобиль, а в частности Карл, потому как Сенька планировала занять переднее сиденье. Но тот не спешил, а о чём-то сосредоточенно думал. Карл Юрьевич, рабочий день закончился. Я могу ехать по своим делам. Не выдержала гамлетовской паузы Клава. «А куда вы собрались? У нас завтра поездка, вам надо подготовиться». Переводя взгляд с Клавы на Сеньку в окне, спросил он. «Мы в больницу, у нас там буля с гипертонией и сердцем лежит, а мы ее навестить», кричала через окно Сенька, показывая на пакет с луком и супом. «Я с вами», сказал Карл, показывая Сеньке на заднее сиденье. Где-то там лежит проводница Галина, попробую её найти и кое о чём спросить. И вот сейчас, когда Клава и Сенька спокойно пошли в нужную им палату, начальник, благодаря своему обонянию, пытался найти, где лежит некая проводница Галина, фамилию которой он не знал. Карл Юрьевич, третий этаж, палата номер 11, приходите, не пожалеете, сказала Клава и повесила трубку. Буквально через минуту дверь открылась, и на пороге стоял Карл с цветами и коробкой конфет. Галина, это вам. Вручив букет, Карл повернулся к соседской кровати, откуда Сенька, Клава и Буля с интересом наблюдали за ним, и произнёс: "Я и сам почти нашёл. Просто бегал в магазин, так что ваш звонок был абсолютно бесполезный". Вот что за человек. Ему помогли, а он вместо спасибо Пробубнила себе под нос Клава и отвернулась к Буле, одним ухом прислушиваясь к диалогу рядом. «Как вы!» Голос Карла сразу стал лилейным, даже, можно сказать, проникновенным. С Клавой он так ни разу не разговаривал. «Потихоньку, Карлуша!» «Галина, у меня к вам просьба. Постарайтесь вспомнить что-нибудь необычное, что вас не удивило, но...» «Возможно, заставило обратить на это внимание». «Да знаешь, я только и делаю, что думаю об этом», — вздохнула Галина. «Следователь говорит, убили. А как такое могло-то случиться? Как я проспать-то могла? Кстати, Карлуша, а ведь это действительно странно. Я женщина пожилая, бессонница у меня. Я вот так, как в тот вечер, не засыпала уже лет сто. Бывало, с девчонками и больше выпьем». А тем вечером я три рюмки всего употребила. Это очень странно. Вы знаете, а ведь и я не помню даже, как уснул, рассуждал Карл. Помню, сидели, выпивали, а потом бац и утро. Во-во, и так все. Боря еле дошёл до купе, чуть на ходу не уснул. Благо Филипп его дотащил до номера. Таскать Филиппа у Бори уже традиция. усмехнулся Карл, вспомнив вчерашний вечер. "Вы давайте побыстрее выздоравливайте", сказал Карл, вставая. Клава с Ненькой уже расцеловались, с булей ждали его у двери. "Знаешь, Карлуша", сказала Галина, когда они уже собрались выходить. "А ведь было ещё кое-что странное. Ключ. Какой ключ? Ну, обычный ключ от дверей купе. У меня пропал ключ." У нас со сменщицей у каждой свой. Это что-то типа машины для водителя. Никто свой не отдаст. Вот когда ты меня позвал открыть дверь у Фёдора, я свой и не нашла, взяла с полки чужой. Вчера звонила Зойка, сменщица. Так вот, она всё обыскала, а мой ключ так и не нашла. Как думаешь, это важно? Я думаю, да. Скажите обязательно об этом следователю. Что-то шевельнулось у Карла, словно воспоминание странное и размытое, и тут же исчезло. Ладно, вы спокойно выздоравливайте, а я подумаю над этим завтра. Что-то устал я сегодня. В Краснодаре, как и в любом южном городе, солнце вставало и сразу же начинало припекать за ночь совсем немного остывшую землю. Не давая ей никакой передышки, у Карла было ужасное настроение. Сначала он изучал листки Фёдора Осиповича, одновременно помечая вопросы, которые нужно будет как-то выяснить. Оставшуюся часть ночи он крутился, не мог заснуть. Мысли о Фёдоре Осиповиче, о его желании выполнить волю отца, мучили и заставляли совесть грызть Карла изнутри за то, что не помог, не уберёг. чтобы хоть немного успокоить разбушевавшуюся душу. Необходимо найти убийцу, отомстить за хорошего человека, решил Карл. Убийца должен сидеть в тюрьме без вариантов. Но тут возникает вопрос: а кто убийца? Те люди, с которыми он вот уже 3 дня не расстаётся, те, с кем пил, ел и завтра поедет в путешествие за сокровищами. Даже если так, он должен его вычислить. Немного договорившись с совестью, как всегда бывает по ночам, к ней следом подключился страх: а вдруг они никого не найдут и Карла обвинят в этом убийстве? От этой мысли Карл вскочил и начал ходить по комнате, в уме перебирая знакомых адвокатов, к слову, у него их оказалось немало, тех, которым он может позвонить. Ну, а после к двум полуночным друзьям угрожению совести и страху присоединился их неразлучный друг стыд. Карл вспомнил, зачем он всё-таки приехал в Краснодар, и ему стало понятно, что так усиленно занимается он этим делом. Поехал к Ярику лично, а не отдал через следователя бумаги. Затра жива вообще собирается в сомнительное путешествие на поиск сокровищ. И всё только потому, что не хочет заниматься своими проблемами, разбираться в своей жизни, боится, откладывает на потом, как неважное. А может, это и есть самое важное сейчас в его жизни. В общем, к автомобилю клавы, уже стоявшему на парковке возле гостиницы, Он спустился первым и злым, как собака. В машине сидели трое: Клава в неизменном своём льняном платье, только другого, белого цвета, из чего Карлс сделал вывод, что оно у неё не одно. Видимо, подчинённая, выбрав платье, не смогла выбрать цвет и набрала разных. Да более странного человека он ещё не встречал. Ну, если не вспоминать убитого Фёдора Осиповича. Все у них в Краснодаре чокнутые, что ли. Но платье — это ерунда. Сюрприз был в машине. С деловым видом, собравшись явно на отдых, там сидели еще двое. Это была девчонка, что нашла его у забора, и какой-то мужик лет тридцати пяти, обросший в шортах с пальмами и бутылкой пива в руках. «Это что?» — спросил Карл, показывая на делегацию на последнем ряду сидений. «Это Сенька». Ответила Клава. И она кто, а не что? А ещё она вас спасла, когда вы лежали под забором пьяный, с пробитой головой. Короткая у вас память, Карл Юрьевич. А вы сегодня встали пораньше, чтобы подольше походить с недовольным лицом? В свою очередь спросила Клава. Она тоже была не в настроении с утра. Нога, которая вчера побывала в петле, ныла всю ночь. С утра же она ещё и отекла. стало выглядеть прямо, скажем, не очень. Её слова немного сбили злость Карла. Вы теперь будете каждый раз упрекать меня этим забором. Сколько я могу говорить? Это была случайность. Я же не вспоминаю вам, как вы вчера вместо барсука попались в детский капкан. Причём у вас не было смягчающего обстоятельства, как у меня. Это какое же, возмутилась Клава. Я был пьян. «Так себе, конечно, оправдание!» – завредничала Клава. «Да и капкан был не детский. Но вы можете не продолжать, я все равно Сеньку дома оставить не могу. Вы сами видели Буля в больнице. Мы едем не понять на сколько, как я ребенка одного оставлю». «Хорошо!» – не мог никак остановиться Карл. «А рядом с Сенькой это кто?» «Да что вы заладили, кто-кто? Это Саня, мой знакомый!» У него законный запой по случаю развода. Я его, конечно, с этим поздравляю, но зачем он здесь? Пригодится, буркнула строптивая подчинённая, на самом деле не зная, что ответить, ведь Саня действительно был мне зачем. Жаба Клава права. Я вам пригожусь, улыбаясь во все 32 и отхлёбывая из бутылки пива, попытался защитить сам себя Санёк. И нечаянно пьяно рыгнул на всю машину. Ладно уж помолчи, помощник, психанула Клава на него. Не видишь, я пытаюсь начальство убедить, что ты человек-подарок, а ты всё портишь. Вы что несёте? возмутился Карл. У меня не было выбора. Он меня шантажировал, спокойно добавила Клава. Как? Удивите меня. Он грозился поставить на вас капкан побольше? Или грозился отравить своим перегаром? Нет, дело в вас. Саня узнал, что уезжаем, а вы все под подпиской. Сказал, сдаст всех, если не возьмем с собой. А ему с нами зачем? Удивился Карл. Я же вам говорю, человек развелся в законном запое. Скучно ему, а у нас экспедиция. Хлеба и зрелищ, как говорится». Я против. Кто ему поверит, он что, завалится в управление и будет кричать, что какие-то нехорошие люди покинули город? Чушь, ему никто не поверит. И немного тише, чтобы не услышал Санёк сказал: "Посмотрите, он какой-то бандит. В лицо у него подозрительное, вы его хорошо знаете". К сожалению. Тихо ответила Клава и также шёпотом добавила: "Он мент". в то же время потирая свою больную ногу. Карл выпучил глаза и, показывая пальцем в сторону улыбающегося Санька, тихо спросил. «Вы уверены?» «На сто процентов я проверяла», — успокоила его Клава. Клава нисколько не обманывала шефа. Санек позвонил вчера вечером и, пьяно хихикая, поинтересовался, словно хороший друг, помог ли он жабе Клаве не свалиться с кресла директора. И не ожидая подвоха от веселящегося Санька, а также желая на кого-то вылить всё, что на неё свалилось за последние 2 дня, Клава рассказала про самодура начальника, попавшего в происшествие, про его странных друзей, про ераполка, охотившегося за барсуком, и закончила она своё повествование тем, что ей предстоит поездка в станицу Зареченскую с группой странных людей за мифическими сокровищами. Она ждала услышать звонкое гоготание и материнное успокоение. Но в ответ прозвучало неожиданное: "Возьми меня с собой". После получасового отпирания и уговоров уставшая Клава сломалась, буркнув: "Завтра в 7 у моего дома, не опаздывай". "Но где же ваши горе друзья?" спросила она Карла, чтобы перевести тему разговора. В этот момент к машине подошёл Ярик. Видно было, что он подготовился по всем правилам похода. За его спиной висел огромный рюкзак, на голове была панамка, а на ногах огромные боццы. Не вписывались немного в образ странные шорты. Они были несколько коротковаты для похода, очень узкие и странного ярко-жёлтого цвета. Доброе утро, друзья, деловито поздоровался ераполк, полный какой-то напускной энергии. О, да у нас пополнение в команде, воскликнул он, увидев притаившихся на третьем ряду Сеньку и Сенька. Клёвые шорты, не сдержалась, чтобы не сделать комплимент Клаве. Спасибо, ничуть не смутившись, ответил Ярик. Вся экипировка приобретена в специальном магазине Турист. От бутс до панамки, это вам не тяп-ляп. Это дизайнеры придумывали. «На шортах они явно отдохнули», — заржал с заднего ряда Санек, запивая свое гоготание пивом. «Покурить вышли!» И еще большой вопрос, что они там курили. «Зря вы так!» — искренне удивился Ярик. «Чем вам не нравятся мои?» И, опустив глаза на свои ноги, закричал. «Шорты!» Ну, вообще правильная реакция, не останавливался Санёк. У меня почти такая же была. А ты каждый раз на них так реагируешь? Привыкай, братан. Понятно, конечно, к такой красоте трудно привыкнуть, но ты уж постарайся. Ещё больше раздражался Санёк. Да, старик, они у тебя просто огонь. Я забыл надеть шорты. Чуть не плакал Ярик. Лоааа повернулась, чтобы не смущать парня своим гоготанием. Сенька спряталась за спинку сидения и издавала сдавленные звуки. Карл, еле сдерживая смех, быстренько убежал звать остальных. Только Санёк не отказывал себе в возможности повеселиться. Да, брат, ты нас, конечно, своими жёлтыми труселями поразил. Но у меня вопрос. Ты сюда как добирался? Сколько их людей ты оччастливил своим видом? «Я шел сюда пешком», – растерянно отвечал Ярик, одновременно доставая из рюкзака другие штаны. «Вы знаете, я люблю с утра, когда еще не так жарко, прогуляться пешком». «А живешь ты далеко», – не унимался Санек, пользуясь растерянностью Ярика. «У Екатерининского ЗАГСа». «О, брат, думаю, ты сегодня во всех телефонах и инстаграмах города. Если повезет, то и по местному телевидению покажут». Продолжал резвиться Санёк, но в один момент его ещё секунду назад довольное лицо вытянулось, а глаза наполнились паникой. Все перевели взгляд туда, где замер на чём-то ужасном весельчак Саня, но увидели там лишь приближающуюся компанию из будущих сотоварищей по путешествию во главе с Карлом. "Ярик, пробирайся на третий ряд", скомандовала Клава на правах хозяйки комплектуя машину. "Здравствуйте," Давайте самого крупного посадим вперёд. Тогда четверо спокойно поместятся на сиденье. Быстро поняв, что о нём речь, Боря засмеялся. Спасибо, Клавдия, за крупного. В последнее время я чаще слышу толстова. Он так обрадовался предложению, что тут же прыгнул на переднее сиденье, чтобы никто не опередил его. Карл пропустил голантно женщин вперёд. Динка поздоровалась со всеми и заняла место у окна. Но когда подошла очередь второй дамы занимать своё место, в клавином автобусе случилось неожиданное. "Ты!" выкрикнула Марина, и сняв с ноги туфлю, запустила её прямиком вглубь салона. Так как Марина была женщиной в поиске, даже несмотря на цель поездки, её босоножки были на огромном каблуке. Именно этот высокий инструмент женской привлекательности И припечатался примеком в лоб Ярику. Тот уже расположился на третьем ряду сидений и по своей наивности улыбался пришедшим. Но самое страшное, что вырубился путешественник всё с той же идиотской улыбкой на лице. В машине вот уже час стояла гробовая тишина. Клава почти на автомате ехала по одному серпантину, ведущему к морю. мимо горячего ключа, приветствующего путешественников своим красивым рестораном Старый замок, мимо трёх медведей, которые сторожат топсинский район, мимо множества рынков, на прилавках которых красовались самые свежие и самые вкусные фрукты и овощи. В летний сезон они с Сенькой ездили этой дорогой почти каждую неделю. Море манила и приглашало в гости, и даже постоянные летние пробки не могли их остановить. Как же тебя, Клава, угараздило вляпаться в такую компанию, думала она про себя. И вспомнив, как они откачивали Ярика, невольно прыснула. Конечно, Марина целилась не в него. Он стал лишь случайной жертвой её неточности, но от этого было ещё больше жаль этого невезучего мальчика. Хотя ерополк был младше её всего на 8 лет, а её начальство так и вовсе на 5. Клава почему-то относилась к нему как к ребенку. Целью же хозяйки гостиницы был Санек. Оказывается, в один из приходов под Клавин забор в пьяном виде. Когда тот все еще надеялся на прощение, его и подобрала добрая соседка. Отмыла, накормила, как она сама выразилась, в люди вывела. Через некоторое время они даже поженились. Но прожив в райских условиях год, Санёк заскучал, и его опять потянуло налево. Марина, женщина жёсткая и принципиальная, выгнала муженька на улицу и подала на развод. Именно это счастливое событие сейчас так усердно обмывал бывший клавин ухажёр. Но всего этого, наблюдавшее неадекватное поведение ещё 5 минут назад в мнимой женщине не знали. И кинулись спасать ерополка тем самым потеряв бедного Санька. Пока остальные приводили в себя Ярика, Марина уже второй туфлей ему тузила забившегося в угол изменщика. После взаимных обвинений, извинений и истерик решено было всё-таки ехать прежним составом, потому как сомневающимся Санёк выдвинул последний аргумент в свою пользу. Ребята, автобус семиместный. Вас восемь. Нарушение явное. Гаишник остановит, а вы под подпиской бинго. Он спокойно и даже улыбаясь рисовал грустную перспективу. С тобой вообще девять, всё ещё не успокоившись, крикнула Марина. Я могу и на своей поехать. А я договорюсь. Но ну, а что касается твоей крошки, мы в глухомань эту на ней не проедем, я узнавал. Ещё шире улыбнулся Санёк и как лучший друг обнял Ярика, у которого шишка на лбу росла и хорошела. Как ни странно, но все встали на сторону провинившегося бывшего мужа. Конечно, Санёк был очень обаятельным, но основной причиной послужило то, что коллективу хотелось иметь с собой одного полицейского. чтобы не иметь проблем с остальными. Лишь Филипп поддержал Марину, требуя высадить Сенька, но поставив вопрос на голосование, выяснили большинством, что изменчик остаётся. Голова оглядела в зеркало заднего вида своих пассажиров. Сенька и Еропольк спали на широкой груди убоюканного пивом полицейского. Тот обнял их своими огромными ручищами, как родных детей, и было непонятно. Добровольно это проявление нежности или они просто не смогли сопротивляться широкой душе Санька. Марина с Филиппом о чём-то шептались и похихикивали. Наверное, это всё делалось для бывшего, посапывающего на соседнем сидении, на тому было глубоко плевать. Он смотрел десятый пьяный сон. Зато за их кокетством с какой-то непонятной ревностью наблюдал Борис. повернувшись на девяносто градусов и пытаясь вставить хоть слово в их воркование. Клаве даже стало обидно. Еще пять минут назад пел ей дифирамбы, хотя что с него взять? В сорок лет не женат и с достатком, значит бабник, хотя не похож он. Таких мужчин Клава определяла по нездоровому блеску в глазах на всех представительниц женского пола. А вот и моё любимое начальство. Сидит и улыбу свою красивую тянет этой Динки. Ну, конечно, таким красавчикам, как вы, Карлы Юрьевич, нужны только молодые финтифлюшки. Динка и правда красивая, глаза огромные, фигура точёная, а главное причёска. Клава мечтала о такой причёске, короткой под мальчика. Понимала, что она будет не очень комфортна, и все равно мечтала. «Вот закончится вся эта дребедень, пойду и подстригусь», — пообещала Клава сама себе. Карл Юрьевич протянул руку к Динкинам и Белесаму-Ёжику на голове и, улыбаясь, стал гладить его. И так Клаве стало обидно за эту дурацкую поездку, за Бориса, так быстро придавшего интерес к ней. за начальство, которое Клава почти боготворила. Она считала его воплощением успеха, восхищалась его умом и нестандартной внешностью, а он оказался таким, как все, обычным мужиком, пьющим хамам, который ценит только внешнюю оболочку. Правда, внешне он с Володь всё так же красив. В порыве обиды на весь мир она резко нажала на тормоза. Пассажиры вскрикнув, озабоченно взглянули на клаву. Пострадал опять только Ярик. Его не удержал в своих крепких объятиях Санёк, тот улетел вперёд и припечатался в панель между сидений. Клава ещё больше разозлилась, но теперь уже на себя. Признаться, конечно, сейчас в этом было выше её сил. И решив, что лучшая защита это нападение, Рявкнула она и так пострадавшего ерополка. Пристёгиваться надо. Автобус Краснодар-Зареченское не несёт ответственность за пассажиров. Парковка совершенно случайно совпала с маленькой закусочной под деревенским названием Изба. Внутри на удивление было всё чисто и уютно. Меню поражало скромностью не только выбора, но и цен. Клава заказала кубанский борщ и люля с картофельным пюре и села есть, наблюдая в окно за своими пассажирами. Первый выскочила Сенька, и в компании Санька и Ярика, державшегося теперь за глаз и потирающего шишку от каблука, направились в закусочную. "Ты это хорошо придумала, жаба Клава. Загоготал на весь зал Саньок. Подкрепиться сейчас самое то. Пока Ярика с Аня заказывали, Сенька схватила ложку и подлетела к Клаве. Присоединяйся, немного успокоившись, сказала она и протянула тарелку с люля. Как ты там, не тесно? Не, Клавочка, всё супер, уже уплетая за обе щеки, резюмировала Сенька. Я так рада, что ты меня взяла. Всё так интересно, мы ещё не доехали, а столько всего. Ярика, правда, немного жалко. как всегда по-взрослому, рассуждала соседка. «Он как клоун в цирке, помнишь, мы с тобой ходили? Его все бьют, он неуклюже падает, а всем смешно». «Да, ты тогда даже разрыдалась», вспомнила тот поход в цирк Клава и улыбнулась. «Но ты мне объяснила, что ему не больно, что все подстроено, и это просто такая игра. Но ведь с Яриком сейчас не игра. Это ведь жизнь, и ему действительно больно». Жизнь это тоже игра, философски ответила Клава. Только по-настоящему. В этот момент в придорожное кафе зашло начальство и подсело к девчонкам за стол. "Ну и что это было?" недовольно спросил Карл. "Привал", буркнула Клава. Карлу стало обидно, что она так разговаривает с ним, и он начал вредничать. "Скажите мне, пожалуйста, сколько можно есть?" Зря ты так, возмутилась по-свойски Сенька. Она считала, что имеет право ему тыкать после всего того, что они пережили. Время обеда, Клавочка абсолютно права. А кто на вечной диете может идти в машину и дальше обниматься с молодыми спортивными девушками? Они ведь питаются цветочной пыльцой. Или вы не обнимаетесь, а так проверяете свои версии, обнимая подозреваемых? Кто следующий на очереди, Боря? Клава никак не могла остановиться. Её несло со скоростью ветра, и Анна не понимала, что с ней. Карла зацепили слова про подозреваемых. Он совсем забыл, купаясь в обоянии молодой Динки, зачем всё это. Конечно, по сути Клава была права. Но как настоящий мужчина, он не мог вот так запросто признать это. И, долго не ища слабых мест у Клавы, пошел по накатанной уже дороге. «Вот мне просто интересно, сколько нужно съесть, чтобы довести себя до такого. Где было ваше чувство прекрасного в этот момент? Чувство меры, наконец!» «Оба этих ненужных чувства у меня атрофированы!» Вредничала Клава, аппетитно откусывая пирожок с капустой. Они у меня переформатировались в чувство вкусно и удобно. Ну как вкусно? презриливо спросил Карл. Так себе, честно ответила Клава. Зачем тогда едите? удивился её откровенности начальник. Кормлю разбушевавшегося тигра внутри себя, иначе он может вырваться и разорвать вас, ответила она и взглянула на него так. Что Карл тут же встал и вышел из закусочной, решив поверить ей на слово. После обеда все повеселели и уже обсуждали план действий. Первое это надо сходить в сельсовет и выяснить обо всех марфах, когда-то живших в этом посёлке. Командовал Карл, почему-то заняв переднее сиденье. Но к слову сказать, Борис сопротивляться не стал, а с удовольствием пересел на его место. Правда, в отличие от Карла, его внимание было полностью поглощено Мариной и Филиппом. Он даже сел между ними и выглядел абсолютно счастливым. Казалось, именно этого ему и не хватало для счастья. Ярик, скажи, ты что-нибудь ещё понял из сумбурных записей Фёдора Осиповича? Пока только то, что арестованный Козырь, водитель машины, хотел купить себе жизнь. На первом допросе он рассказал, что его принудили к работе на душегубке. И как только у него появилась возможность, он сбежал из Краснодара, спрятав машину. Обещал показать, где она находится в обмен на жизнь. Но в те времена эта машина была не нужна никому, и его приговорили к расстрелу. Когда он понял, что не прокатило и его действительно расстреляют, умоляя, просился на второй допрос – Но вот во втором допросе отец пишет туманно одними существительными: безбожник, дом, скелет, большими буквами немец и три восклицательных знака. Вокруг он нарисовал много крестов. И я не пойму, они нарисованы хаотично или здесь есть логика. Может, он просто скучал, но на отца это не похоже. Я погумекаю, повспоминаю, что он говорил мне раньше. Может, что и придёт на ум. Понятно. Так как пока особых параметров для поиска нет в записях Фёдора Осиповича, будем отталкиваться от того, что имеем. Нам придётся разделиться. Кто-то пойдёт в сельсовет, кто-то в сельскую церковь, а кто-то на кладбище. Словно на планёрке в своём офисе раздавал указания Карл. На кладбище-то зачем? Испугалась Динка, выпучив глаза. Я не пойду. И я вступил в разговор Ярик. С огромной шишкой на лбу и растущим синяком под глазом, он выглядел пиратом, но не страшным, а эдаким пиратом-неудачником. Мы с Филиппом пойдём в архив, сказала Марина и вопросительно посмотрела на француза. Я представительная, Филипп иностранец. Я думаю, глава к нам проникнется и даст посмотреть записи. И я с вами тут же подхватил Боря. Я столько этих ченуш уболтал за свою жизнь, вы даже представить себе не можете. К тому же, я, если что, и на лапу дать могу. А я вообще никуда не пойду, как всегда загоготал Саня. Буду продолжать праздник. Печень-то выдержит твои гулянья, едко вставила Марина. Она у меня командирская, если она твою стряпню выдержала, То ей уже ничего не страшно. Выдал тот явно недовольный своим ответом. Скотина! вновь сорвалась Марина и кинула в него телефон. Надо отдать должные. Реакция Сенька всех впечатлила. Он поймал гаджет и вернул бывшей со словами: "Да, но обаятельная скотина. Я уже не твоя, так что не порть фактуру. Мне ещё жену искать". Не везёт мне в последнее время с женщинами, показательно вздохнул на последних словах Саня и получил от Клавы виртуальный Оскар за лучшую роль оскорблённой невинности. Чтобы успокоить начинающийся скандал, Карл вновь взял слово. Я всё понял. Распределимся так. Марина с Борей и Филиппом идут в сельсовет, Ярик и Динка в церковь. Все записи о крещенных и отпетых Марфах надо посмотреть. Правда, еще не факт, что они остались после войны. А мы с Клавдией Петровной пойдем на кладбище. От этих слов глаза Клавы округлились, а изо рта почти вырвалось ругательство, но Карл опередил и примирительно сказал. «Клавдия Петровна, вот чем больше смотрю на вас, тем больше понимаю, что бедра у вас не толстые». а просто имеющие форму. В этом деле ведь как? Главное присмотреться. Вот завтра на кладбище я ещё немного посмотрю и думаю, инцидент исчерпан. На такой явный шантаж Клава заскрепела зубами от злости, но собрав всю волю в кулак, промолчала. "Я с вами!" крикнула Сенька с последнего ряда. Ни в коем случае. Рявкнула Клава, вложив в это предложение всю злость, что копилась у неё на начальника. Ты останешься с Сеньком на его празднике души. Будешь контролировать, чтобы ничего не натворил. А то душа у него широкая, а останица там маленькая. Они могут не совместиться или его порвёт, или её. Ну, Клава попробовала сопротивляться Сенька. Скучно будет, можно с вами. Сеня, поверь мне, когда Санёк пьёт, скучно не бывает и вообще. Это задание я кроме тебя больше никому поручить не могу. Моне не нужен надзиратель. Решил обидеться ещё и Санёк. Но разговор пришлось прервать, так как навигатор приказал свернуть с большой и красивой дороги на узкую и гравийную. Приготовьтесь, ребята, сейчас у нас зона турбулентности, сказала Клава, и автобус затрясло. 2 часа по неровной дороге доконали всех. Навигатор перестал подсказывать ещё час назад, отказавшись работать в этой глуши, а дорога всё не заканчивалась. Больше всех страдал и прочитал Ярик, досадуя на свою судьбу и на то, что он не перенесёт этой дороги, и жить ему осталось совсем немного. Как же ты героем хотел быть? Или ты планировал подвиг совершить и сразу в душ? Злилась Клава, тоже в душе проклиная эту дорогу. Если бы это мучение было во имя великой цели, я бы потерпел, парировал Ярик. Клаву уже хотела ответить горе герою, но препирание пришлось прервать. Она увидела старика идущего по дороге. Это был первый человек, попавшийся им по пути за последние 2 часа. Выровнявшись с ним, Клава затормозила и прикрикнув на Ярика, чтобы он помолчал, пока она разговаривает. С немученной улыбкой высунулась в окно. "Добрый вечер", сказала Клава. "Скажите, я правильно еду в Зареченскую?" "Не знаю, девушка", ответил старик, щурясь, разглядывая их разношёрстную компанию. "Вообще-то дело ваше. Лично я бы туда не ехал". Банятно, расстроенно произнесла Клава, понимая, что старик морочит ей голову. Но у меня-то выбора нет, продолжил шутник. Я там живу, а вот вы ещё можете повернуть назад. Дедушка, а так давайте мы вас подвезём, а вы нам дорогу покажете. Высунулся в окно счастливый от услышанного Ярик. Дедушка мороз тебе, дедушка, погрозил кулаком в окно старик. А я Степан Егорович подал бы за такое неуважение, да вижу тебя и так в жизни достаётся. Егорыч, не обращай внимания, встрел в разговор Борис, показавшись с соседнем окне. Бедолага он у нас. Садись, подвезём. Старик ловко подкинул палку, с которой шёл, и одним концом больно ударил Борю по голове. Какой я тебе, Егорыч? Ты ещё не родился, когда я уже уважаемым человеком был. Совсем обиделся старик и пошёл дальше по дороге, не желая больше с ними разговаривать. Набор дебилов, вздохнул Карл. Это всё вы их понабрали. Обратился он к Клаве и вышел из машины. Неправда, только и крикнула ему вслед обиженная Клава. Мой только один. И он сейчас молчал. После этого с последнего ряда послышался удивлённый голос Сенька. А ты про кого сейчас? Ярика, это ты что ли с собой позвала? Зря, Карл прав. Не путёвый он какой-то, за ним нужен глаз да глаз. Но ему никто не ответил. Все в напряжённом молчании наблюдали, как Карл, подключив всё своё обаяние, разговаривал со своим равным дедом, словно от этого зависела их жизнь. И только когда они развернулись и направились к машине, По салону пролетел легкий вздох облегчения и Сенькина радостная ес. Yes. На самом деле Степан Егорович оказался классным стариком. Усевшись демонстративно на переднее сиденье, он в начальственной манере стал показывать направление, попутно рассказывая историю станицы. «Ну, если быть точным, то от станицы Зареченской ничего уж и не осталось», «то нам гида вещал он». Когда-то в ней был огромный конезавод, известный на весь Союз. У нас были такие породы, которых в мире оставались единицы. Видно было, что он был причастен к данному процессу. Но, помня о шишке на лбу у Бори, все побаивались спрашивать, каким образом. После развала Советского Союза завод сначала начал хереть, животных кормить было нечем, зарплату не платили, и, наверное, года за три он полностью закрылся. А станица-то только им и мы жила, работать стало негде. У нас ведь даже моря нет, чтоб турист какой ехал. В общем, кормиться стало нечем. Потянулся народ в город. Сейчас зареченскую и станицей-то уже не назвать. Так, деревушка, живут только бабки и деды, век свой доживают, до да пенсии проедают. Вот вы я смотрю, человек в станице авторитетный, начал с поклона Карл. Значит, можете подсказать, у кого мы можем на постой остаться? Компания у нас большая, да и с головой не все дружат, как вы заметили. Но оплатить своё жильё в состоянии. Да что и думать, усмехнулся дед. Только у меня и можно поселиться. У меня у одного двухэтажный дом в станице. Как жена-то померла, я на второй этаж, правда, и не поднимаюсь. Дети ездят редко, в Гринджике они у меня живут. В основном я к ним наведываюсь. Так вот он мой дом. Приехали. Деревья будто в один момент расступились, и как на ладони раскинулась деревня. Домики маленькие, разноцветные, правда, немного заваленные. Зато огороды и сады были великолепны в своей пышности и зелени. Самый большой дом стоял с краю деревни на кромке леса. За ним, в метрах в ста, виднелась красивая церковь, переливаясь золотыми куполами и совсем не сочетаясь с простотой деревни. Все с превеликим удовольствием покинули автомобиль и начали растирать затёкшие конечности. Дом был красивым, и что самое главное, по сравнению с другими домишками ухоженным. Огромный двухэтажный, построенный из кругляка благородного коричневого цвета и тёмной обналичкой, выглядел, конечно, впечатляюще. Ого, присвистнул Борис. Круто. Зачарованно сказала Сенька и, не поверив в удачу, спросила. «Мы будем здесь жить!» «Кем, говоришь, Степан Егорыч, ты работал?» Тыкнул деду, которого уже все боялись, Санек. Но он не привык бояться людей. Возможно, из-за своей комплектности и платяного шкафа. А может быть, по роду деятельности. Он был упертый и до тупого смелый, как говорила Клава без башки. «А я и не говорил ничего». Варчиливо сказал хозяин роскошного особняка и распахнув калитку сказал: "Проходите в мой теремок". Двор и сад были тоже очень ухоженными. Тропинки, петляли мимо деревьев кругами, были чистыми и словно только что выложенными красивой тротуарной плиткой. Огромное деревянное крыльцо с резными перилами утопало в цветах. Это ощущение создавалось из-за горшков, которые очень по-хозяйски были подвешены под сказочный козырёк. В доме все блестело и сверкало, а высокие потолки создавали иллюзию, что гости действительно попали в сказочный терем. «Не урка!» – крикнул хозяин, зайдя в дом. «У нас гости, давай рассели их, покажи уборные и накрывай стол!» На крик выбежала девушка лет двадцати. Русая коса уходила в пол, щеки круглые, румяные. Она очень органично вписывалась в теорию сказочного терема, единственное, что резало взгляд – Так это её униформа горничной. "Здравствуйте", поздоровалась щекастая красавица. "Так у меня всё готово, можно харчевать". "Вот дал Бог помощницу", взмолился Степан Егорович. "Выгоню не харчевать, а ужинать. И что, у тебя на всех еды хватит? Посмотри, сколько гостей. Давай, живо делай, что тебе сказали. На первом этаже Терема" Располагалась большая и очень красивая столовая с огромным овальным обеденным столом. Кухня, две ванные комнаты и спальня хозяина. Второй этаж больше походил на гостиницу: коридор и множество комнат, за которыми находились одинаковые спальни в количестве 4 штук. Девушек распределили сразу, а вот с мужчинами было труднее, так как их было 5 человек. Клава с Сенькой, заселившись в одну из спален, сразу свалились на кровать, прям в чем были. Дорога вымотала, не оставив ни капельки сил. «Вот смотри, Клав, я должна начальника твоего ненавидеть, ведь он тебя обидеть хочет, а не могу!» начала вслух размышлять Сенька. «Это потому, что я его спасла, ну, типа, как в той книжке, которую ты мне почитать подсунула, помнишь? Мы в ответе за тех, кого мы приручили». Не подсунула, а дала почитать. И не та книжка, а Маленький принц. Но «Ну не вредничай, ты же поняла, что я имела в виду. Совсем не обиделась Сенька на клавины нравоучения, ведь они были постоянные, и она уже считала, что обязательный. "Я думаю", уже серьёзно сказала Клава, "что он просто неплохой человек, а возможно, даже и хороший. Ты это чувствуешь и от этого не можешь его ненавидеть". А ещё клавочка, знаешь, дед странный какой-то, в гости позвал, а сам волком смотрит. Бывают люди и такие, согласилась Клава. Их жизнь побила, и они уже боятся доброту проявлять, так как добрым всегда на шею садятся. Вот и он такой. Надел жёсткий панцирь, чтобы никто не прокусил, а сам под ним не помещается, так как добрый очень. Хотя права ты, Сенька. «Ухо востро надо держать». На этом моменте в дверь постучали, и практически сразу появилась голова Ярика. «Девочки, помогайте!» – чуть ли не рыдал он. «Почему так? Почему я? Ведь я мозг экспедиции! Без меня ничего не было бы!» «Стоп, Ярик, теперь тихо и по порядку!» – прервала монолог Клава. «Садись, рассказывай». «Да что рассказывать?» Он немного успокоился и начал рассказывать. Этот Боров в Борис схватил француза и занял лучшую комнату. Не преувеличивай, они все одинаковые, я видела, глава резко прервала жалобы Ярика. Дальше и по существу. Ну вот, уже менее жалобным тоном продолжил ерополк вытирая нос рукавом. Нам с Саньком и Карлом на троих досталась одна комната. Кровати там две, Они разыграли на камень ножницы бумага, и я достался Саньку. В смысле, достался Саньку? Не поняла Клава. А вот так они сразу решили, что проигравший спит со мной валетом. На последнем слове Ярика прорвало, и он зашёлся в истерике. А я не хочу валетом, я не хочу ноги Санька всю ночь нюхать, истерил он. Клава краем глаза увидела, как Сенька смеётся, держась за живот, и показала ей кулак. Значит так, Ярик, я эту проблему решу, не бойся, не придётся тебе нюхать санные ноги. Обещаете? очень по-детски спросил он. Обещаю, ответила Клава, устало вздохнув. Клянитесь сердцем, приказным тоном сказал Ярик. Клава, закатив глаза к небу и не получив оттуда помощи, сказала: к лену, сердцем, кровью и остальными внутренностями. А Асенька, повернувшись к Клаве, вздохнув, сказала: "Как маленький, да, клавочка".